Глава 33 «Так значит, это был фиктивный брак?» С удовольствием пробуя на вкус каждое слово, спрашивает Майкл. «Вот именно!» — широко улыбается Ада. «Джо, конечно, красавчик хоть куда, но ни Дженнифер, ни Клара на него не клюнули. Не выпуская моей руки, она поворачивается ко мне и произносит. «А ты подумала иначе, дорогая? Решила, что он женился и живет счастливо с другой?» «Да», — шепчу я в ответ. И даже отчасти радовалась за него. Искренне. Но на самом деле... Последние слова повисают в воздухе, потому что мне не нравится, к чему они ведут. Как это ужасно надеяться, пусть и тайком, что кому-то живется плохо. «На самом деле...» Ты живой человек, отвечает Ада, сжимая мою руку. В душе ты та же самая девочка, которая влюбилась в Джос первого взгляда, и горюющая мать, которая с тоской мечтает собрать осколки прошлого. Никто тебя ни в чем не винит, дорогая. У каждого свои недостатки. И что же ты собираешься делать дальше? Есть у тебя план? «А вот это, конечно же, очень интересный вопрос. Что же нам делать дальше? Я надеялась, что вы нам поможете, Ада». «Отвечаю я». «Что с ними стало? С Джо и его... женой?» «Как я уже сказала Белинде, мне неизвестно, где сейчас Джо. Поверьте, я бы сразу обо всем рассказала, не устраивая драматических разоблачений. Вы знаете, что он сидел в тюрьме». Из-за того отвратительного случая с одним мерзавцем и его собакой. Кивнув, я застываю от ужаса. Не могу представить себе Джо в заключении. Он ненавидел замкнутое пространство. Терпеть не мог сидеть в четырех стенах и подчиняться приказам. Для него это были кошмарные дни. «Так вот», — продолжает она, — «надо сказать, что заключение на него сильно повлияло. Он вернулся сам не свой». Мы с ним разговаривали о том времени, но он толком ничего и не рассказал. Наверное, не хотел меня огорчать. Он недолго там пробыл, но ему хватило. Точно не знаю, что там произошло. И не знать, конечно, гораздо хуже, чем знать, потому что воображение у меня разыгралось не на шутку. Мне кажется, ничего особенно ужасного там не случилось. Говорю я. Ему было плохо. У Джо... Было не особенно счастливое детство, и, наверное, по этой причине он очень ценил свободу. Возможность выбора. Он сам принимал решение, отказываясь следовать судьбе. Ада кивает, и ее темные глаза наполняются слезами. «Я все понимаю, дорогая. Ты права. Бедный Джо был очень хорошим и добрым, несмотря ни на что». Подумать только, кем он мог бы стать, будь у него родители, которые его любили бы и заботились о нем. Так вот, потом мы жили как раньше. Хоть Джо и был женат на Дженнифер и официально переехал к ней в квартиру под самой крышей, но на самом деле остался в подвале. Девочки были сами по себе, и мы с Джо тоже. Кое-что он все же решил изменить. Захотел немного отпустить прошлое, Тот год он перестал отправлять поздравительные открытки ко дню рождения Грейси. А через год, в октябре 2010-го, кажется, он пришел ко мне, и мы с ним выпили чаю и вспомнили малышку. Он тогда сказал, что не хочет тебе мешать, а поздравительные открытки наверняка тебя расстраивают. Ада смотрит на меня, вопросительно приподняв брови. Ей очень хочется узнать, Что же со мной случилось и почему я вдруг оказалась здесь столько лет спустя? Его письма до меня не дошли. Честно отвечаю я. Сначала я долго болела, потом родители сказали, что Джо уехал навсегда, и письма и открытки нашлись совсем недавно, когда умерла моя мама. «Какой ужас!» Вздыхает ада. «Твои родители, конечно, постарались». «Катастрофическую задницу устроили и тебе, и себе». Майкл фыркает при слове «задница». Похоже, он не прочь пойти Каде в приемные сыновья. «Так, что у нас дальше?» Году в 2013 Клара и Дженнифер решили переехать в Штаты. Дженнифер закончила учебу в университете и вела курс для аспирантов. Она работала над какой-то книгой. Точно не помню, что-то о роли корсетов в готических женских текстах. и ей предложили должность в одном из старинных колледжей на Восточном побережье. К тому времени они все стали добрыми друзьями и предложили Джо поехать с ними, если он не против, конечно. Ведь юридически он был ее мужем. Сначала он отказался, говорил, что его дом в Англии, и он вполне доволен жизнью. Много всего говорил, но я-то догадалась, что остается он только из-за меня. Это было совершенно неприемлемо, о чем я и сообщила Джо в самых суровых выражениях. Она смеется, вспомнив, как это было, и я воображаю себе картину того столкновения интересов. Бедняги Джо против Ады было не выстоять. Да и мало кому это бы удалось. В чем то она права. В этом доме Джо прожил дольше всего с тех пор, как уехал из Манчестера. И Ада наверняка сыграла в этом главную роль. Вряд ли Джо оставался здесь из-за того, что Ада от него зависела. Скорее всего, и он ощущал с ней особую связь. «Я сказала ему, что он должен ехать», — продолжает старая дама. «Сообщила, что я сильная, независимая женщина. И как бы я его ни любила, моя жизнь без него не кончится. На самом деле, конечно, мне было ужасно грустно. Но он понял, что я не прощу себе, если он останется привязанным к моей юбке». Я хотела, чтобы Джо летел вперед, на свободу, чтобы он увидел мир, каким мне выпало счастье его увидеть. В конце концов, он сдался, но при одном условии — если я соглашусь нанять сиделку». Выговорив последнее слово, она вздрагивает, словно прозвучало древнее проклятие, и теперь на волю вырвется Кракен. «Сиделку, вообразите!» Чтобы прекратить тот разговор, я согласилась, решив про себя, что отделаюсь от всяких сиделок, как только Джо окажется в Штатах. Он сказал, что сам поговорит с кандидатами и выберет мне подходящую помощницу. Такой хитрец. И так и сделал. Нашел Каролину. В первый же день она заявилась с бутылкой польской водки в одной руке и с пачкой ароматных сигарет в другой. Я сразу поняла, что мы сойдемся характерами. Она до сих пор со мной. Но сиделкой я ее не называю. Скорее, считаю подругой. Она зовет меня старой ведьмой и ругается на нескольких языках. Талантливая штучка. Я с улыбкой воображаю разговоры двух дам. Как они решают мировые проблемы за бокалом другим, вспоминают былое, язвят, подшучивая друг над другом и смеются. И воображаю Джо, который очень хочет начать новую жизнь, но не может пока не удостовериться, что с садой всё будет в порядке. Вот так и вышло. Мы устроили прощальную вечеринку, и наша троица отбыла навстречу приключениям. Джо еще некоторое время писал, присылал открытки, но не очень долго, чему я рада. Расставаясь, я сказала ему, мы прощаемся навсегда, Я не ожидаю получать от него писем до конца жизни, и не хочу, чтобы из-за меня его мучила совесть. Я прожила почти сотню лет, повстречала много интересных личностей, посетила много потрясающих мест и распрощалась почти со всеми из них. Такова жизнь. И не стоит грустить. Надо радоваться выпавшей удаче, с благодарностью вспоминать о людях, с которыми сводила судьба, а не оплакивать тех, кого больше нет. Хотя о некоторых терять больнее, с этим я соглашусь. Сейчас она говорит о Грейсе и о своем сыне, о невыносимых муках, которые испытывает мать или отец, когда ребенок умирает, прежде чем приходит их срок. «Да, некоторых терять больнее», — отвечаю я. «Однако вы правы, я много лет пыталась не думать о Грейсе». не позволяла воспоминаниям себя мучить. И только теперь, спустя столько времени, я начинаю понимать, что помнить необходимо. Мне нужно плакать и радоваться. У меня была дочь. Она была умной, весёлой и замечательной. И очень, очень красивой. Ее больше нет, но это ничего не меняет. Ада кивает, и мы умолкаем на минуту, вспоминая о наших потерях, не размыкая рук и думая об одном все так ну ладно что то мы расчувствовались белинда ангел мой подай мне вон ту коробку с верхней полки да эту маленькую деревянную шкатулку в ней открытки которые мне прислал джо возможно по ним вы сможете его найти если конечно не отказались от поисков в комнате воцаряется тишина И Майкл с Белиндой, выжидающей, смотрят на меня. Решение принимать мне. Мы не отказались. Уверенно произношу я. Настроена я решительно. Возможно, сказывается вдохновляющий пример Ады. Зачем мне наследство, если нельзя спустить его на охоту за призраками по ту сторону океана? Вот это я понимаю. Восхищается Ада, принимая от Белинды шкатулку. Открыв ящичек, она вынимает из него тонкую пачку открыток и раскладывает их на кушетке. Яркие пятна на фоне черно белого покрывала. Итак, начинает она рассказ. Первым делом они полетели в Бостон, потому что решили для начала пожить у родителей Дженнифер. Не знаю, что сделали потом девушки, хотя от Клары один раз я и получила открытку из университета, в котором они устроились. Мечта, увитая плющом. Профессора и студенты сплошь белая кость. все чинно-благородно. Джо, судя по всему, пошел своей дорогой. И я его вполне понимаю. Представить его в душных стенах колледжа у меня не хватает воображения. Она раскладывает остальные открытки. На многих знаменитые американские достопримечательности, мост «Золотые ворота», Башня Space Needle в Сиэтле, гейзер старый служака в Еллоустоуне, гора Рашмар и кое-что еще. На каждой открытке всего несколько строк, и все поздравления с Рождеством, с Пасхой, сдевали, как ни странно. Заметив наше удивление, Ада поясняет: Я принимаю все религии. В сущности, если есть что праздновать, я не откажусь. «Однажды мы устроили вечеринку в честь Растафарианского Нового года». Похоже, Джо отправился автостопом по самым удивительным местам. Восхищенно округлив глаза, а Майкл. «А у нас тоже будет такое потрясающее путешествие, да?» «Вряд ли в том есть нужда», — отвечаю я, и Белинда согласно кивает. Джо устроил себе праздник. Он исследовал страну, надолго нигде не задерживался. «Понимаю, до сих пор я настаивала на том, чтобы идти по его следам. Но, возможно, пора выяснить, где он сейчас, и отправиться прямиком туда?» «То есть веселые приключения откладываются?» — вздыхает Майкл. «Ну ладно, я все понимаю. Так, где он сейчас?» «Последняя открытка пришла почти два года назад», — сообщает Ада. «Из Нью-Йорка. Джо поздравил меня с днем Дхармы». Если не ошибаюсь, это буддийский праздник. Из Нью-Йорка пришло несколько открыток, так что можно с уверенностью предположить, что там он и поселился. Взяв из ее рук открытку, я рассматриваю изображение статуи Свободы и строки, выведенные рукой Джо. «Нью-Йорк!» — потрясенно охает Белинда, и в ее голосе звучит охватившее меня отчаяние. «Но почему обязательно Нью-Йорк?» Там же шесть миллитриллиардов жителей. Разве нельзя было поселиться в маленьком городке с каким-нибудь забавным названием? Там он был бы единственным Джо Райаном. «Не теряй веры, дорогая», — строго говорит Ада. «Цинизм очень старит». Белинда угрожающе прищуривается, но проявляет похвальную сдержанность и не набрасывается на пожилую даму с упрёками. Майкл, уловив отголоски всеобщего уныния, нахлобучивает себе на голову шляпу Шерлока Холмса. «Дайте я скажу. Прямо сейчас. Идеальный момент для цитаты». Я с улыбкой поднимаю руки. «Игра продолжается». С серьёзной миной объявляет Майкл.